Океан застыл словно в студёнь. Ни малейшего ветерка, солнце пронизывало своими лучами струившиеся волны на ветру воздуха. Порой одинокая крачка вдруг бросалась в неё за добычей и снова взмывала вверх, а на воде ещё долго расходились круги. Катер, казалось, замер, едва заметно двигаясь по течению. На корме в кранштейнах торчали два спиннинга. Проволочные леосы разрезали маслянистую плёнку, которая тянулась за судном, уходя на запад. Капитан сидел на корме, рядом с бодзёй галонов на 20, в ней была приманка. Каждые несколько секунд ихтиолог окунал черпак в бодзё и опрокидывал его содержимое за борт. В носовой части катера двумя рядами громоздилось десять деревянных бочонков величиной с четверть пивной бочки. Каждый опутан крепкой пеньковой веревкой толщиной в три четверти дюйма. Ее остальная часть, длиной в сотню футов, свертывалась в моток. К самым концам веревок были привязаны стальные гарпуны. Броди сидел на вращающемся стуле, привинченном к палубе, и боролся с дремотой. Ему было жарко. Он обливался потом. Целых 6 часов ни малейшего ветеверка. Зади шеи у броди сильно обгорела, и всякий раз, когда он поворачивал голову, воротничок форменной рубашки царапал чувствительную кожу. Вроде остро ощущал запах своего пота, который смешиваясь с зловонием рыбых потрахов и крови, вызывал у него тошноту. Он чувствовал, что связался не в своё дело. Вроде посмотрел на худовой мостик, там стоял куинг. На нём была белая трикотажная майка, старые выцветшие голубые джинсы, белые носки и поношенные кеды. Вроде подумал, что Квинту, наверное, около 50. И хотя, безусловно, владелец у катера когда-то было 20 и когда-нибудь стукнет 60, полицейский не мог представить его другим. Квинт казался очень худым. При своём почти двухметровом росте он весил килограммов 80. Он был совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, без малейших признаков растительности на голове, словно так и родился без волос. Когда солнце стояло высоко и припекало, он надевал кепку морского пехотинца. Застёрённое лицо хозяина катера было бледнено, длинный прямой нос Куинта бросался в глаза. Когда Куинт смотрел с мостика вниз, он точно задевал взглядом кончик носа. У хозяина таферы были самые тёмные глаза, какие броди когда-либо приходилось видеть. От ветра, соли и солнца кожа на лице Квинта загорела и покрылась морщинами. Он пристально, почти не мигая, смотрел в закорму. По воде расплывалась маслянистая плёнка. По груди бродии стекала струйка пота, и он придернулся от неприятного ощущения. Затем повернул голову, сморщившись от острой боли в шее. И посмотрел на плёнку. Солнечный свет, отражаясь от маслянистой глади, резал глаза, и вроде отвернулся. "Ладно, солнце не бьёт в глаза", Куинс спросил он. "Неужели вы никогда не носите тёмные очки?" Куинс взглянул на него. "Никогда", отрезал хозяин тавера. Его голос звучал безразлично, не дружески, не враждебно и не располагал к беседе. Но вроде было скучно, и хотелось поболтать. "Почему? «Они мне не нужны. Я вижу мир таким, какой он есть». Броди посмотрел на часы. Было начало третьего. Через три-четыре часа они на все махнут рукой и отправятся обратно. «У вас часто выпадают пустые дни». Утреннее возбуждение прошло, ждать было нечего, и Броди считал, что сегодня они уже не увидят акулы. Как пустые. Такие, как этот. Сидишь целый день, и ничего не происходит. Случаются. И вам платят даже если день пройдёт даром, конечно. Даже если ни разу не клюнет. Квинн-таки вон, это бывает не слишком часто. Обычно какая-нибудь рыба доклёнет да или подцепишь чего. Подцепишь, ну даже лески. Квинн указал на гарпун, лежащий на носу катера. И кого же выцепляете, Квинн спросил Хупер? Всех рыб, что проплывают мимо. Вот как. «Яня у кого-то клюет», — оборвал его Квинт. Броди посмотрел из-под руки за борт, но пленка везде оставалась неподвижной, ни волны, ни даже мелкой ряби. «Где?» — спросил Броди. «Подождите секунду», — сказал Квинт. «Сейчас увидите». С легким металлическим шелестом проволочная лёса на правом спиннинге поползла вниз, врезаясь в воду прямой серебристой линией. Берите спиннинг, сказал Квинт полицейскому, когда ядам, знаете, вставьте катушку на стопор и подсекайте. Это акула, спросил Бродди. От мысли, что наконец-то он встретится лицом к лицу с этой рыбиной, с этим чудовищем, ночным кошмаром, у Бродди забилось сердце, во рту пересохло. Он вытер руки об брюки, вынул спиннинг из кронштейна и зажал его между ног, продолжая сидеть на стуле. "Белая", рассмеялся Квинт левичем смехом. "Нет, Пока это мелочь. Малос потренируется, поза лошары дви не найдёт катер. Квинт понаблюдал за Лёсой ещё несколько секунд, затем приказал: "Подсекайте". Вроде нажал на стопор, наклонился и резко отпрянул назад, конец спиннинга изогнулся дугой. Правой рукой вроде попробовал вращать ручку катушки, чтобы подтянуть рыбу, но ничего не получалось. Лёса продолжала быстро уходить в воду. Не тратьте зря силы. — советовал Квинт. Хупер, сидевший на трансе, поднялся. «Давайте я подберу лесу», — предложил он. «Не надо», — бросил Квинт. «Оставьте спиннинг в покое». Хупер с недоумением и слегка обиженно посмотрел на владельца катера. «Да что ты понимаешь в этом деле?» — подумал Броди, заметив недовольство на лице Хупера. «Если держать лесу натянутых слишком долго, то можно лишиться крючка». Спустя минуту продолжал Квинт. «Вот как?» "Могиловцев хутор". А мне говорили, что вы знаете толк в рыбной ловле. Хукер промолчал. Он повернулся спиной к Квинту, потом сел на транец. Вроде держал спиннинг обеими руками. Рыба погрузилась на глубину и спокойно ходила из стороны в сторону. Вроде принялся наматывать лесу на катушку. Он-то нагибался, быстро вращая ручку, чтобы подобрать провисшую нить, то подтягивал добычу, напрягая мускулы плеч и спины. Левое запястье болело, а пальцы правой руки свело от напряжения. — Кого я поймал? — спросил он. — Голубую акулу, — ответил Квинт. — Должно быть полтонны. — Нет, фунтов на сто пятьдесят, не больше, — рассмеялся Квинт. Бродил подтаскивал рыбу и нагибался, подтаскивал и нагибался, пока наконец не услышал голос Квинта: "Вы делаете успехи, нажмите на стопор". Вроде перестал крутить ручку катушки. Квинт лениво соскользнул по трапу с ходового мостика. Он держал в руке старую армейскую винтовку M1. Хозяин катера остановился у планшира и посмотрел вниз. "Хотите увидеть рыбину?" спросил он. "Глядите". Бродил встал. И продолжая на ходу наматывать провисавшую лесу, приблизился к борту катера. Акула оказалась неестественно голубой в тёмной морской воде. Она была около восьми футов длиной, изящная, с большими грудными плавниками. Рыба медленно ходила из стороны в сторону и больше не сопротивлялась. Красавец, правда, заметил Хупер. Квинт снял винтовку с предохранителя, и когда морда акулы оказалась в нескольких дюймах от поверхности, быстро выстрелил три раза. Пули проделали в голове рыбы аккуратные дырки, но крови не было, акула вздохнула и занырвала. "Готово", сказал вроде. Как бы не так, возврадил Квинт слегка заглушенную, но и только. Хозяин катера достал перчатку из кармана брюк, сунул в неё правую руку и ухватил пролученную лесу. Потом вытащил нож из ножен, висевших на поясе. Пасть акулы была приоткрыта на два-три дюйма. Ее правый глаз, слегка затянутый белой пленкой, тук посмотрел на Квинта. Хозяин катера засунул нож между мелкими треугольными зубами акулы и попытался их разомкнуть, но рыба намертво стиснула челюсти. Квинт тянул на себя и поворачивал нож, пока не высвободил. Он засунул его обратно в ножны и достал из кармана кусачки. А я думаю, вы платите неплохо, поэтому можно позволить себе остаться без крючка и поводок заметить уквент. Он поднёс кусачки к проволоке и собрался перекусить её. Минутку. Вдруг передумал хозяин катера, засунул кусачки в карман и в нос, понимая: "Ну ж, глядите. Это всегда вызывает восторг у моих клиентов". Левой рукой он поднял большую часть акулы над поверхностью воды и молниеносным движением распорол ей брюхо от анального плавника почти до самой головы. Рыба дрянкла, и кровавые потроха, белые, красные, голубые вывалились в воду словно куча грязного белья из корзины. Затем Квинстел кусил леску кусачками, и акула соскользнула за борт. Как только голова её оказалась под водой, рыбина начала метаться в облаке крови и внутренности глотает каждый кусок проплывавший мимо пасти. Она дёргалась, глотая внутренности, которые опять и опять вываливались из распухшего брюха. "Теперь смотрите внимательно", сказал Квинт. "Если нам повезёт, через минуту здесь появятся другие голубые акулы и помогут этой твари сожрать себя. Если их будет много, Мы увидим настоящий кровавый пир. Любопытное зрелище. Клиентам нравится. Ошеломлённый Броди наблюдал, как акула продолжала хватать свои потроха. Через минуту он заметил голубую тень, поднимающуюся в хвостах разорванной рыбины. Маленькая акула, не более 4 футов в длину, вцепилась в бок выпотрошенной жертвы. Челюсти хищницы впились в обрывок свисающего мяса. Она яростно трясла головой, извиваясь всем телом, как змея. Наконец приплывшая рыба оторвала кусок мяса и проглотила его. Вскоре появилась другая акула, потом еще и еще, и вода забурлила. Повсюду летели брызги, окрашенные кровью. Квинт взял гарпун, лежавший под планширом. Он перегнулся через борт, подняв орудие над головой. Рыжий Джек Квинт резко подался вперёд и тут же отпрянул назад. Маленькая акула, насаженная на стержень гарпуна, взвивалась всем телом и щелкнула челюстями. Квинт вынул нож, распирал брюхо рыбы и выбросил её в воду. "Сейчас вы кое-что увидите", сказал он. Броди не мог определить, сколько акул кишело возле катера в бурлящей воде. Мелькали перекрещивать плавники, рыбы били хвостами, порой среди всплесков слышалось хрюканье, когда сталкивались две огромные акулы. Броди посмотрел на свою рубашку, она вся промокла и была забрызгана кровью. Пиршество продолжалось несколько минут. После него возле катера остались лишь три большие акулы, они сновали взад и вперед у самой поверхности. Мужчины молча смотрели за борт, пока не уплыли и эти рыбы. "С ума можно сойти", произнёс Хупер. "А вам не нравится, Стейл Квинт?" "Вы угадали. Мне не нравится, когда живые существа умирают ради помехи людей". Квинт фыркнул, и Хупер тут же спросил: "А вам? Мне-то что, нравится, не нравится? Это моя работа". Квинт полез в холодильник и достал другой крючок с поводоком. Владелец катера приготовил наживку ещё на берегу. С помощью плоскогубцев он прикрепил поводок к концу проволочной лески и бросил наживку за борт, потратив 30 ярдов лески. Хьютер снова начал швырять приманку в воду. Кто-нибудь хочет пива, спросил Броди. Квинт и Хьютер кивнули, тогда он спустился вниз и достал из холодильника три банки. Выходя из каюты, вроде заметил две старые потрескавшиеся и покоробившиеся фотографии, приколотые кнопками к переборке. На одной был изображён квинт, стоящий по пояс в куче крупной необычной рыбы, на другой красовалась мёртвая акула, лежащая на берегу. Вроде не смог определить её размеры, потому что не с чем было сравнить рыбину. Вроде поднялся наверх, раздал пиво и уселся на стул. Я видел фотографию внизу, сказал он Квинту. Что это за рыба, среди которой вы стоите? Торпон, ответил Квинтс. Не так давно я рыбачил во Флориде. Никогда не видел ничего подобного. Мы должно быть поймали 30-40 торпонов, причём больших, всего за 4 вечера. И вы привезли эту рыбу на берег, спросил Хупер. Полагалось бросить её обратно в воду. Клиенты захотели оставить улов. Наверное, чтобы сфотографировать. Во всяком случае, с тарпонов получилась неплохая подкормка, когда их порубили на куски. Судя по вашим словам, они полезнее мёртвые, чем живые. Конечно, это почти все рыбы, не многие животные. Я никогда не пробовал живой говядины, рассмеялся Квенц. А на другом фото спросил Броди обыкновенная акула. «Ну, не совсем обыкновенная. Это большая белая акула длиной футов 14-15, весила больше трех тысяч фунтов. Как вы ее добыли? Гарпуном. Но, надо сказать, — Квинт хохотнул, — сначала трудно было разобрать, кто за кем охотится. Что вы имеете в виду? Проклятая тварь атаковала катер. Без всякого предупреждения, сразу. Мы сидели на корме, занимаясь своими делами, и вдруг ба-бах!» Словно на нас налетел товарняк. Моего помощника сбило с ног, и он шлёпнулся на палубу, а клиент завопил истошным голосом, что мы тонем. Затем эта сволочь сюда ныла ещё разок. Я всадил в неё гарпун, и мы погнали за гнусной тварью. Боже мой, должно быть, мы летели за ней до середины Атлантического океана. Как живо следили за акулой в посреди грозы. Почему она не ушла на глубину? Не могла. За ней волочился собачонок. Он не давал акуле улизнуть. Она затянула его под воду, но не надолго. Скорее акула устала и поднялась ближе к поверхности, поэтому мы просто шли за бочонком. Спустя пару часов мы и всадили в эту твари ещё два гарпуна, и наконец она всплыла совсем обессиленная. Мы накинули верёвку ей на хвост и потащили на буксире к берегу. Наш клиент всё время нёс разную чепуху, так как был уверен, что мы потонем и акула нас сожрёт. Но самое смешное впереди. Когда мы приволокли красавицу и пришвартовались, целой и невредимой. Этот кретин подходит ко мне и предлагает 500 долларов, если я скажу, будто он поймал акулу на крючок. Она была продырявлена гарпунами, а он хотел, чтобы я поклялся, будто он поймал её на крючок. Я послал его к чёрту. Когда он запел на другой лад, потребовал ускосить плату за прогулку на половину. Видите ли, я лишил его возможности поймать акулу. Я сказал, что если бы я разрешил ему половить, то остался бы без крючка 300 ярдов металлической лески, катушки, удочки, а главное без рыбины, это уж точно. Тут он заговорил о той необыкновенной рекламе, которую я получу после оплаченной им поездки, а я ответил: "Пусть он даст мне деньги, а рекламу оставит себе и попробует намазать её на пресную галету для себя и своей жены". А вы тут интересно говорили о ловинг крючок сказал вроде о чём? Я обратил внимание на одно место в вашем рассказе. Вы ведь не стали ловить акулу на крючок. Что я круглый идиот, конечно, нет. Судя по тому, что я уже слышал, пойманная мною акула просто щенок по сравнению с той, которая донимает нас. Тогда для чего заброшенные спиннинги? По двум причинам. Первая, белая акула спокойно может взять одну из этих маленьких наживок. Она перекусит её су в два счёта. Но по крайней мере нам будет известно, что она здесь. Это хороший сигнал. Вторая. Никогда не определишь, кого привлечёт сюда запах приманки потом. Даже если ваша акула не появится, может клюнет другая рыбка. Указывай ну, же, например. Кто знает? Вдруг поймаем что-нибудь съедобное, как-то мне попалась меч-рыба. «В Монтаке можно получить два пятьдесят за фунт ее мяса. Или вдруг клюнет чего-нибудь поинтереснее, к примеру, акула Мако. Поймать ее одно удовольствие. Раз уж вы платите четыре сотни долларов, то можете хоть поразвлечься». «Предположим, белая акула все же появится здесь», — сказал Броди. «Что вы сделаете сначала?» «Попытаюсь приманить ее, чтобы она окружила вокруг катера, пока мы не доберемся до нее». Особой хитрости здесь не надо. Акулы — довольно глупые создания. Все зависит от того, как она себя поведет. Если нападет на катер, мы просто побыстрее нашпигуем ее гарпунами, а затем расплывем в сторонку, и пусть изматывает себя. Если же акула хватанет приманку, мы не сможем ее удержать. Тем не менее я попытаюсь не дать ей уйти, удержать эту тварь, рискуя оборвать лесу. Акула наверняка мигом разогнёт крючок, но быть может, нам удастся подтянуть её ближе и метнуть гарпун. Как только я всажу в неё хоть одну железку, поймать её будет вопросом времени. Скорее всего, она подойдёт к катеру на небольшой глубине, привлечённой приманкой, и тут нам придётся решать, что делать дальше. Наживки у нас недостаточно, чтобы долго удерживать акулу. А зорня рыбину тут же втянет ее в себя и даже не почувствует, что проглотила. Поэтому нам надо будет подсунуть ей какое-то особенное лакомство, от которого она не сможет отказаться. А в нём будет сидеть большой крюк. Он и удержит рыбину, пока мы не всадим в неё парочку гарпунов. А если акулы заметят крюк, сказал вроде, она не возьмёт приманку, возьмёт. У акул нет разума, это не собаки. Они жрут всё. Можете бросить пустой крюк, и акула проглотит его. Одна такая рыбёшка подплыла однажды к лодке моего друга и хотела слопать подвесной мотор. Она выплюнула его, так как он застрял у неё в горле. "Что это за особенное лакомство?" квинт спросил Хупер, который сидел на корме и бросал в воду приманку. "Особенное лакомство, от которого акула не сможет отказаться?" переспросил квинт. Он алюминусой к нопает сам в сторону зелёного пластмассового бачка для мусора, стоявшего посередине судна. Посмотрите. Оно там. Я приберёг его именно для такой акулы. Другие этого не стоят. Хупер подошёл к бачку, отбросил металлический зажимы и поднял крышку. Он заглянул внутрь, и застыл с открытым от изумления ртом. В воде плавал крошечный тупонос и дельфинчик длиной не более 2 футов. Тельце стояло в вертикальном положении, и зельфинчик медленно покачивал безжизненной головой в такт движению судна. Из дыры под нижней челюстью торчало ушко огромного крюка для ловли акул, а из брюшка острио того же крюка. Хутор ржал руками края бочка. Детёныш произнёс — Не совсем, — ответил Квинт с ухмылкой. — Эмбриончик. Хупер пристально разглядывал дельфина несколько секунд, затем с шумом захлопнул крышку бачка. — Где вы его достали? — спросил он. — Милях в шести отсюда, на восток. А что? — Я имею в виду, как вы его достали. — Очень просто. Из утробы матери. — Вы убили ее? — Конечно нет, — засмеялся Квинт. Она прыгнула на судно и проглотила горсть снотворных пилюль. Квинт помолчал, ожидая смеха, но вроде с хупером серьёзно смотрели на него. Вы же знаете, что такое лакмовость не купишь за да здорово живёшь, добавил владелец катера. Хупер не сводил глаз с Квинта. Он был вне себя от ярости и возмущения. Вам известно, что дельфины находятся под охраной, спросил он. Когда я рыбачу, сынок, я ловлю всё, что хочу. А как же законы, неужели? Чем вы занимаетесь, хутор? Я ихтёл, изучаю рыб, поэтому я приехал сюда. Разве вам не сказали, когда люди нанимают мое судно, я не задаю лишних вопросов. Ну хорошо, вы изучаете рыб и тем зарабатываете на жизнь. Но если бы вам пришлось трудиться по-настоящему, я имею в виду такой труд, когда каждый цент достаётся потом и кровью. Вы бы знали больше о большем законах. В северной дельфины находятся под охраной. Только это не помешает Квинту поймать одного-двух малышей для живки. Закон ввели, чтобы остановить массовое уничтожение дельфинов, запретить богатым бездельникам охотиться на них в своё удовольствие. Вот что я вам скажу, хотёр. Можете сколько угодно беситься и скулить, но больше не говорите Квинту, будто он не имеет права поймать несколько рыб, чтобы заработать себе на хлеб насущный. Послушайте, Квинн, дело в том, что дельфинам грозит истребление. Они могут полностью исчезнуть, и вы ускоряете этот процесс. Не пудрите мне мозги. Скажите рыбакам, промысляющим тунца, пусть они прекратят заманивать дельфинов в свои сети. Скажите капитанам японских судов для ярусного лова, пусть перестанут бить их гарпунами, и все пошлют вас куда подальше. Им надо кормить людей, и мне тоже надо кормить себя. Понятно, сказал Купер. «Вы будете ловить дельфинов, пока ловятся, а если они исчезнут, плевать, тогда вы найдете себе другое дело». «Какая глупость! Осторожней на поворотах, сынок!» — пригрозил Квинт. Голос у него был глухой, невыразительный. Он смотрел Хуперу прямо в глаза. «Что? Не советую называть меня дураком!» Хупер не хотел обидеть Квинта и удивился, что тот воспринял его слова как оскорбление. «Вы напрасно сердитесь!» Я просто хотел, броди, который сидел между Хупером и Квинтом, решил положить конец их спору. Прекратите же, Хупер, сказал он. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать проблемы охраны богатств океана. Что вы понимаете в экологии, броди? разозлился Хупер. Держу пари, это наука означает для вас лишь то, что для окружающей среды вредно жечь листья у себя на заднем дворе. Послушайте вы. Приберегите вашу дешёвую демагогию про жиздат или жизнь для кого-нибудь ещё. Вот оно значит, в чем дело — демагогия прожигателя жизни. Зависть к чужому богатству сидит у вас в печенках, верно? Послушайте, черт вас побери! Мы здесь для того, чтобы покончить с акулой-убийцей. И если один дельфин поможет нам спасти, бог знает сколько людей, то его жизнь не такая уж дорогая плата. Хупер криво усмехнулся. «Выходит, теперь вы эксперт по спасению в жизни, а?» — обратился он к Броди. «Давайте посмотрим» сколько людей могло бы остаться в живых, если бы вы закрыли пляж сразу после Проди скочил и не отдавай себя отчёта в том, что делает, пошёл на хуппер заткнитесь, крикнул полицейский. Он по привычке поднёс руку к бедру, но займер обнаружив, что кабуры нет. Броди испугался, вдруг осознав, что готов был выстрелить в хуппера. Противники застыли, уставившись друг на друга. Обстановку разрядил короткий весёлый смешок Квинта, но я слый заметил он, как только вы поднялись на борт сегодня утром, я сразу подумал, что драки не миновать.